Это было самое трудное верить и не говорить, что он это видел. Очевидно, его бременем было молчание. Он всегда говорил слишком много. Не считается, собака. 5 2 тройки, единицы, две единицы. Тебе выпала собака. Я тебе говорил, не считается. Кефу проснулся от беспокойного сна. Охранники, сидевшие за столом, смотрели с вызовом друг на друга. Один из них встал, хватая за рукоятку кинжала. Не будь идиотом, выкладывай деньги. Я что, по-твоему, лгу? Успокойся, бросай снова. Охранник неохотно сел на место и потянулся за костями. Я не потерплю, чтобы меня называли лгуном. А я не хочу рисковать тремя годами службы. стук, стук, стук. Пауза. треск. Кефа попытался снова уснуть, но сон не шёл. В ее мозгу теснились обрывочные слова и картины. Он подумал, не началась ли у него лихорадка. Было время, когда все было ясно. Как он умудрился потерять эту ясность? Она постепенно исчезала, просачиваясь сквозь щели в его сознании. Вначале, когда Иешуа был с ним... Им было необходимо знать лишь то, что они обладают великой истиной и должны распространить ее как можно шире и как можно быстрее. Истина заключалась в правде о связи между Богом и человеком. Истина была не нова, напротив, ее повторяли так часто, что люди перестали слушать. И Ешуа вдохнул новую жизнь в старые слова, давно умершие и затертые, а теперь они стали откровением ими и вызовом: "Выйди, дети Господни". Это изменило мир. Это означало конец бесплодным мольбам и попыткам умилостивить скрупулёзным подсчётом грехов и бесконечным ритуалом, призванным заслужить прощение, и горьестному пониманию того, что любые усилия безнадёжны. Теперь требовалось лишь попросить. Это означало конец подсчётам на будущее. Бог подаст. Это означало конец страху, Бог, Отец, это стирал все сомнения и отменял все долги, это делало ненужным закон. Поняли всё это они далеко не сразу. Старые предрассудки проросли глубоко, но когда наконец они прозрели, они поняли, откуда он черпал силы, это было в них тоже. А потом случилась первая беда. Первые подозрения, что промысл Божий понять не так просто. Он обещал, что царствие придёт, прежде чем они смогут посетить все города иудей. Странствие было долгим и изнурительным. У них в руках была мощная сила, но и селённые проклинали их. Большинство же оставалось безразличными, и это безразличие было хуже ненависти. Они не сдавались. Пока здание не было закончено, ведь оно не должно было быть закончено, царствие не пришло. Они возвратились и нашли его бродящим по холмам с опущенной головой. Он направил их по ложному пути. Всё, что так тревожило и ставило в тупик киефу, заключалось в этом парадоксе: мессия оказался бесплодным, потому что была завершена Позней он даже предпринял попытку проследить последовательность событий после провала. Конечно, это было глупо. Но несомненно, что поведение Ешу изменилось. Он стал отстранённым, подверженным приступам дурного настроения, меланхолии, и он был уверен, что кто-то его предаст. И тем не менее, Кеф понимал, что именно в это время, когда тьма сгущалась, появился ярчайший луч света. Именно тогда он постиг могущественную тайну Иешуа, и как награда за прозрение ему был дарин ключ. Это самое странное из всех откровений и случилось странно. И Иешуа неожиданно задал вопрос, на который никто из них не знал, как ответить. Бормоча что-то в смущении, Кеф вдруг услышал совершенно отчётливо ответ у себя в голове. Это был визгливый голосок юродивого, одного из множества тех, кого излечил Иешуа. Нелепые слова звенели у него в ушах снова и снова, и в них была холодная правда. «Тот, кто придет!» Его обуял ужас, но он произнес это. А Иешуа? Реакция Иешуа была такой же странной, как и все остальное.